— Пациентку, которая умерла в клинике пару недель назад? — спросила Кэт. — Да, — ответила Белинда. — Она была в этой палате. Очень приятная женщина. Так хотела иметь ребенка. Сиделка перекрестилась. Жалко ее. И ее беднягу мужа тоже. Я не могла поверить, когда мне сказали, что она умерла. — от чего она все-таки умерла? У нее развился статус эпилептикус, непрекращающиеся приступы из-за опухоли в мозгу. Все началось с повышенного кровяного давления. У беременных женщин такое часто бывает. Это смертельно? Не всегда, но медикаментозное лечение не всеми хорошо переносится. Большинство пациентов поправляются, но иногда организм не справляется. Доктор Суайер сделал для нее все, что мог. Он считается лучшим специалистом в графстве. Пишет книги и статьи. Сиделка понизила голос. «Все это так. Но с тех пор, как он стал работать в клинике, у нас началась прямо-таки эпидемия статус эпилептикус. По-моему, уже пять случаев. Он давно тут работает? Доктор Суэр перешел к нам около четырех месяцев назад. Обычно у нас бывает не больше двух случаев за год. Смешно. что только в жизни не случается». «Ну, как известно, жизнь идет полосами», — согласилась Кэт. «Верно». «Знаете, почему он так интересуется этим диагнозом?» «Нет». «Несколько лет назад, по-видимому, от этого умерла его невеста. Бедняга так и не смог оправиться. Поэтому он решил посвятить свою жизнь поискам лечения этой болезни». «Печально, правда?» Глава 37. Воскресенье, 28 октября. Кэтрин Хемингуэй? Кэт, вздрогнув, очнулась от легкой дремоты. Услышав медлительный мужской голос, она подняла глаза. Полицейский констебль, крепкий, с квадратными плечами, в топорщившемся дождевике, переминаясь, стоял над ней с фуражкой в руках. «Наверняка по поводу похоронного бюро», — подумала Кэт. Кто-то видел ее и сообщил в полицию. «Да», — сказала она осторожно, стараясь собраться с мыслями и делая попытку сесть. «Констебль Страут, полиция Восточного Суссекса. Извините за беспокойство. Как вы считаете, мы можем сейчас поговорить?» «Конечно», — сказала она, пытаясь сообразить, который теперь час. Прошла мимо сиделка с большим букетом цветов. Затем священник, бессмысленно улыбающийся, потирающий пальцами воротничок. Серьезный молодой человек в белом халате стоял посреди палаты, оживленно беседуя с мужчиной постарше в твидовом костюме. Констебль Страут расстегнул пуговицу на нагрудном кармане и посмотрел на стул рядом с Кэт. «Не возражаете?» Кэт покачал головой. Констебль сел и вытащил записную книжку. «Как вы себя чувствуете?» — Спасибо, нормально. — Вы, вероятно, меня не помните. Я был среди тех, кто помогал вам выбираться из автомобиля. У Кэт камень с души свалился. — Значит, он не по поводу грыбовщика. — Нет, извините, не помню. — Честно говоря, я думал, что вам не выкропкаться. А вы, оказывается, уже пытаетесь сидеть. Счастливиться если можно так выразиться. Грузовик смял капот вашего фольксвагена в лепешку. Ударен вас в дверцу, вам бы не уцелеть. Полицейский открыл записную книжку и стал шарить в кармане в поисках ручки. Мне хотелось бы кое-что записать, если вы в состоянии отвечать на мои вопросы. — С водителем грузовика все в порядке? — спросил Кэт. — Да. Он целый не вреди, но испытал шок. «Кто-нибудь еще пострадал?» «Нет! Слава Богу!» Полицейский снял колпачок шариковой ручки и попробовал шарик на кончике пальца. Осталась короткая синяя полоска. Он полистал свою книжку, пока не нашел чистую страничку. «А теперь не могли бы вы рассказать мне, что все-таки произошло?» «С чего начать?» Кэт уловила во взгляде констебля нечто такое, что вызвало у нее чувство неловкости и заставило покраснеть, словно он знал, что она незаконно залезла в похоронное бюро, будто он понимал, что тут нечто большее, не только то, что она собиралась ему рассказать.